Спокойно объяснил Грачевский. А если Судейкин потребует от Владимира выдать наши тайны? Пусть тебе требует. Володя все равно ничего не знает. А возможность проникнуть в охранное отделение надо использовать. Ты возражаешь? Спросил Грачевский Дегаева-старшего. Что скажешь, Володя? Спросил Сергей Петрович брата. Можно попробовать, но только бы Судейкин не разгадал нашего замысла, ответил Владимир. Так Грачевский при участии братьев Дегаевых разработал план внедрения Владимира в Санкт-Петербургское охранное отделение. Владимир Дегаев и Судейкин. Судейкин с интересом слушал Владимира и думал. Мальчик явно хочет стать вторым клеточниковым, не думая о последствиях игры, которую он мне пытается навязать явно по указке Грачевского. Наивные глупцы. Ну что ж, примем игру. «Если я правильно вас понял, вы желаете стать нашим сотрудником?» Уточнил он у Владимира. «Да, господин подполковник, это мое желание. Очень рад бы вам помочь, молодой человек, но, к сожалению, мест вакантных в нашем учреждении нет». Неожиданно для себя услышал Владимир ответ судейкина. Он молчал, не зная, что говорить дальше, но ему помог сам Георгий Порфирьевич. Пока появится вакантное место, помогайте нам, так сказать, вне штата. Проявите себя, сказал он Владимир. Хорошо. Я согласен. Каким образом смогу быть полезным вам? Для начала сообщите мне сведения о людях, занимающихся противоправительственной деятельностью, а потом назовите того или тех, кто дал вам распространять прокламации. Я таких господ не знаю, но могу узнать. О прокламации дал мне для распространения брат Сергей. Такой ответ Владимира был согласован с Грачевским. Хорошо. Хорошо, я вам верю. Прошу укажите об этом факте в своем прошении на мое имя о сотрудничестве с охранным отделением. Извините, господин подполковник, я не хотел бы все это писать, а желал бы, чтобы наши отношения были, как это выразиться. Тайными, ну, что ли, секретными. Я хотел, чтобы они никому не были известны, кроме нас с вами. А дальше что? Усмехнулся судейкин. Я буду выполнять все ваши поручения, докладывать вам. Прекрасно, молодой человек. Прекрасно. Вот вам первое поручение. Установите лиц, которые желают неспровергнуть существующий режим, но... Докладывайте выполнение задания, будете мне письменно, не подписываясь своей фамилией. Владимир Дегаев и Грачевский. Владимир рассказал брату о состоявшейся беседе с Судейкиным. Братья встретились с Грачевским, и тот отметил, что все пока идет по плану. Однако Грачевский также понял, что подполковника так просто не проведешь. Но надежды на успех оставались. Такого же мнения были Сергей Петрович и Владимир. Грачевский ведал в Санкт-Петербургской организации партии «Народная воля» вопросами безопасности ее членов от политического сыска, а также... В сегодняшнем понимании контрразведывательной работой, аналогично той, которую успешно проводил в свое время Михайлов, используя Клеточникова. Грачевский понимал, что